«Туда, но не обратно!» Пролог. «Знаешь, Олег, — задумчиво покосился на меня из-под насупленных бровей шеф Мюррей, — от тебя в последнее время одни неприятности. Результат на лицо Ты напросился на аудиенцию. А ведь я предупреждал. Предупреждал же!» «Был такое?» — вынужденно кивнул я но ну а смысл отрицать очевидное, если я в данный конкретный момент собственным седалищем чувствую, насколько мне здесь рады. Глава СБ не посчитал нужным установить для гостей хотя бы плохонькое кресло, обошелся отменно жестким стулом, который вынуждал сидеть прямо, как швабру проглотил. Еще немного я руки сложу на коленках, как примерный первоклассник, просто потому, что больше их девать некуда. А когда тебя еще и взглядом таким вот сверлю, то вообще тушите свет. Сам шеф, надо сказать, привычки к роскоши оказался не чужд. Кабинет вполне себе ничего. Размером не поражает, зато повсюду стеклянные шкафы, забитые всякой всячиной, в основном связанные с непосредственной деятельностью хозяина помещения. Например, неплохой коллекцией огнестрельного и холодного оружия. Ну или предметами, похожими на таковое. И стол, монументальный, из массива дерева. Вряд ли он его сюда тащил из метрополии или с какой-то иной планеты. Скорее всего, здесь, на Роксане, заказал у местных спецов. Или просто отжал в одном из рейдов, что тоже не исключено. Ну и кресло, куда же без него. Столу подстать, ага. Ах да, еще целых два сейфа. И решетки на окнах, и жалюзи, такое впечатление, что бронированные. И, а хорош уже, и без того на нервах весь. Хотя, как ни странно, особой вины за собой не ощущаю. По поводу прежних косяков мы уже беседовали, а новых, тьфу-тьфу, еще не накопилось, вроде бы. «Тем не менее, факт есть факт. Я на аудиенции у шефа Мюррея». На повестку он, кстати, размениваться не стал. Просто позвонил и поставил меня в известность, что такого-то числа завтра, в таком-то часу, с утра и чтоб как штык, желает меня видеть у себя в кабинете. И был это аккурат вчера, под конец рабочего дня. Даже Игорь присутствовавший при разговоре слышавший только мои фразы, слегка удивился. Впрочем, когда я спросил, что, по его мнению, это могло бы означать, лишь легкомысленно, насколько это вообще в его случае возможно, отмахнулся. И еще посоветовал не грузиться, правда, в слегка завуалированной форме древнего буддийского куана, то бишь откровенной байки. И я к настоящему моменту его, каан этот, уже благополучно забыл, если честно. «Ну и что скажешь в свое оправдание?» — отвлек меня от абстрактных размышлений глава СБ. — Не поймите мои слова превратно шеф Мюррей, но хотелось бы побольше конкретики. — То есть ты считаешь, что ни в чем не виноват? — удивленно залобил бровь тот. — И ничего не натворил с нашей предыдущей встречи. — Ну, предпочитаю, чтобы я освежил тебе память, если не трудно, сэр. — Что ж, изволь, начнем, пожалуй, спи... — Отставить. — С драки на крайнем этапе Мейнпортран. — Не, ну а чё они? — возмутился я. — На девчонку беззащитную бычить вздумали. — Я ведь не поспоришь. Ладно, тогда другое. Шеф на несколько тягостных секунд задумался, но, о ужас, так и не нашёл, к чему бы ещё придраться. Пришлось, так сказать, протянуть ему руку помощи. — Уверяю вас, сэр, что после того äh, инцидента я до текущего момента не участвовал ни в одной потасовке. Не поверите, но ко мне даже в барах приставать перестали. «Вот это и пугает!» — радостно вцепился в мою неосторожную фразу Мюррей. «Зная тебя, Олег, и особенно зная, кто стоит за спиной тех двух дол отставить дебилов, удивительно, что ситуация до сих пор не получила развития. За целых десять суток, прошу заметить». «Я что, может?» — насторожился я. «Не просто может, а должна», — заверил шеф. «Но все как воды в рот набрали, даже наружка молчит». «Шеф Мюррей, вы меня пугаете». И этот твой кореш, как его, Иванов, как назло уехал. У него очередная вахта, — пожал я плечами, — скоро уже вернется, дня через три где-то. Вот именно, еще только через три дня. А если тебя до этого присанут Самый удобный момент, так-то. Ты расслабился, дружка безбашенного поблизости нет, уверен, что один отобьешься. Хотя о чем это я? — спохватился Мюррей. — Именно что отобьешься. А мне потом с увечными разбираться. Право слово, после перестрелок и поножовщины проблем меньше, чем после тебя. «Не нагнетайте, шеф. Ну, пожалуйста!» Жалобно, насколько сумел, попросил я. «И рад бы, да не получается. Вот объясни мне, Олег, как ты умудряешься постоянно попадать в такие вот же... Жо... Отставить потенциально опасные ситуации?» То, значит, на него покушение устроит, то, сам, понимаешь, проникновение со взломом и нанесением телесных средней тяжести провернет, то с местными снюхается, ну и вишенка на торте, перейдет дорожку гоночной мафии. Олег, тебе самому на этом свете жить не страшно? Вы не поверите, сэр, но раньше я за собой такого не замечал. С грустью вздохнул я. А началось все с того, что меня завербовала некая корпорация. Вот только меня виноватить не надо. И в мыслях не было, сэр. А что, получилось? — Еще как! — страдальчески закатил глаза начальник СБ. — Ты просто не представляешь, как мне остап... отставить... Настое... отставить... Надоел этот их... Бл... отставить шлюший цирк с интригами-разборками. — Может, вам в отпуск куда-нибудь слетать, а, шеф? — с сочувствием предложил я. — Если бы все было так просто, — силой провел ладонями по лицу Мюррей. Тут такой гадюшник, такая банка с пауками, отпуск однозначно не поможет. Разве что совсем отсюда съе, отставить, убраться к чертовой матери. И сами дальше е, отставить, делайте, что хотите. Ого, вот это крик души. От кого угодно ожидал, только не от шефа Мюррея. Хотя, если вспомнить некую вводную лекцию, что читала одна моя знакомая из службы психологического контроля, Вполне себе нормальное явление для раксаны Кстати, надо будет ей намекнуть, сугубо для пользы самого шефа. Я с ней, конечно, близкие отношения уже не поддерживаю, хоть и скучаю периодически по сеансам психофизиологической реабилитации, но по долгу службы общаюсь. Так что да, зарубка на память. Ну а пока шеф вроде бы оклемался, по крайней мере, взгляд уже не такой безумный. Так в чем же конкретно я провинился, шеф Мюррей? после не очень длительной, но гнетущей паузы поинтересовался я. «Само твое наличие в Мейнпорте уже охренительно большая проблема», — рыкнул тот. «Ну вот другое дело. У меня аж от души отлегло. Но вот направление шефовской мысли меня не радует от слова совсем. На что это интересно, он намекает». «Хотите законобать меня на какой-нибудь разрез?» — нахмурившись, предположил я, — «самый глухой и дальний?» — К сожалению, это лишь полумера, — вздохнул хозяин кабинета, — потому что ты по-прежнему будешь в моей юрисдикции, то есть по-прежнему останешься здоровенной занозой в моей заднице, Олег. — Спасибо за откровенность, шеф, — буркнул я. — Это всегда пожалуйста, но что ж с тобой делать, не подскажешь? — Конечно, подскажу, — просиял я. — Понять, простить, ну и проигнорировать. «Проигнорируешь тебя, как же? Вот объясни, за каким демоном ты того жмуры из саванны притащил? Да еще и на его же собственной тачке!» «Ну, чисто технически это был Вова, то есть Марк Шейдер Иванов, сэр». «Ну да, конечно, а ты просто мимо проходил». «Нет, мы работали вместе, но нашли труп действительно случайно». «Верю, ага». «Зуб даю, шеф». «Ехали мимо, и Вова заметил машину в стороне от маршрута». Мы же это все на видео надиктовали вашим сотрудникам. Неужели вы не удосужились посмотреть? — Э, но мне надо хренью всякой голову забивать, — рявкнул Мюррей и снова тяжко вздохнул. — Ну и ехали бы себе дальше. Но ведь нет, поперлись проверять. Вова сказал, что нельзя бросать людей в саванне. Вдруг им помощь нужна. А потом уже поздно было. Если бы мы от жмура свалили, то сами бы стали первыми подозреваемыми. Кстати, а кто он в смысле жмур? — Без понятия, Олег. В нашей базе не числится. ни помогли ни отпечатки пальцев, ни генетический анализ. Не могу даже сказать, он приезжий или уже местный уроженец. В любом случае, если даже и приезжий, то за давностью лет данные о нем из архива удалили. Дисковое пространство не резиновое, знаешь ли. Или вообще кластер в сервисе ПИС отставить одним местом накрылся. Бывает и такое. А мог и вовсе с контрабандистами. Замок на полусловие шеф. А родственники или друзья? С надеждой покосился я на Мюрре, сознательно проигнорировав его последнюю недомовку. Не интересовались? — Не нашлось, дураков, — обломал меня шеф. — считая что у тебя халява. — В смысле? — скинулся я. — Прямом. Поскольку твой дружбан Иванов подсуетился и оформил отказную, тебе переходит все имущество погибшего, включая транспортное средство и все, что в нем содержалось на момент передачи представителям службы безопасности. а окончательно растерялся я. с ли мне такое счастье? Разве в таких случаях бесхозное имущество не отходит корпорации? «Да за каким х...» «Отставить! Зачем корпорации этот хлам?» — не на шутку изумился шеф Мюррей. «Своего дерьма девать некуда, зачем нам еще и чужое?» «Понятно. Ну и что ты мне должен сказать, олег «Э-э, спасибо?» «Ну, хотя бы так», — вздохнул глава СБ. Я тебя, собственно, поэтому и вызвал. Надо оформить акт передачи. А еще выдать тебе разрешение на ношение гражданского оружия, иначе дробовик мы тебе не отдадим. Хотя тебе и так уже пора. Ну и всякое помелочь. Опись имущества, отказ от претензий, передача права собственности, отказ от постановки на баланс. Шеф, вы прикалываетесь? Сх? Отставить? С чего бы вдруг? Ну как? Это же рутина. Такой фигней должны клерки из финансового отдела СБ заниматься, не целая ее глава. Считай, что для тебя я сделал исключение. А вот сейчас вдруг стало страшно, шеф. А ты не безнадежен, Олег. Впрочем, я тебе уже это говорил. Спасибо еще раз, но все же признавайтесь. Ладно, ладно, признаюсь. Недовольно рыкнул Мюррей. Все эти бумажки лишь повод. На самом деле мне просто хотелось посмотреть тебе в глаза. В твои кристально честные аху отставить бесстыжие изенки Ну и как, помогло? — Почти. Придушить бы тебя, гаденыша, но не могу. — Вы хотите поговорить об этом, шеф? — Так, ну кого вон эти замашки, мисс Кей. Будет он меня еще подъем. А отставить — подначивать. Хотя, знаешь, крайне забавное ощущение — при всей полноте власти не иметь возможности хоть что-то сделать тебе во вред. Это что-то новенькое и уникальное. И да, это бодрит. Лишь бы к нервному срыву не привело, шеф. — обеспокоился я за родное начальство. — Но ваш намек я понял. — Надеюсь, — кивнул тот. — А вот первый, похоже, мимо шеи пропустил. — Вы о чем, сэр? — насторожился я. — Да все о том же, — тяжко вздохнул Мюррей. — О моей юрисдикции. Я бы очень хотел, чтобы ты когда-нибудь оказался в вне ее, и желательно как можно дальше. — Хм, а ведь верно. И моим текущим планам это ничуть не противоречит. — Стоп! это же получается? Шеф Мюррей знает, что я собрался в скором времени делать ноги из Мейнпорта. Но как? Вернее, откуда? Вова? Да ладно, с другой стороны, не пох, отставить, не все ли равно? Мне по факту только что на это дело официальное добро дали. И кто? Сам шеф службы безопасности. Теперь бы еще придумать, что на это ответить. Все придумал. Спасибо, шеф. Кушай, мать, не обляпайся.